Часть первая. Среди грязи и праха. А потом они пришли в каждое селение и разрушили каждый дом, который еще стоял, каждую церковь и даже каждое могильное надгробие. Тех, кто успел убежать, они не тронули. Но те, кто не смог или не захотел, были убиты без жалости. Так на нашу землю упала тьма». Чокнутая Долорес осеклась, не закончив фразы, и по своему обыкновению со схлипом вздохнула. А потом опустила голову и снова принялась пришептывать что-то себе под нос, мелко потряхивая головой. Тарвис, спокойно сидевший в ногах чокнутой, скинул голову и, быстро стрельнув глазами по сторонам, воровато кивнул Уиману. А затем змеиным жестом засунул грязную петерню под драную шаль, неопределенного цвета, намотанную поверх лохмотьев, Прикрывавших бедра женщины. Уиман зачарованно смотрел на его геройские действия, но Тарвис, поймав его взгляд, сердито мотнул головой. Уиман торопливо отвернулся, старательно уставившись на два ближних входа в куклас. Чокнутая Долорес вздрогнула и, спустив изумленный вздох, подняла голову. Уимон оглянулся. Худая фигурка Тарвиса стремительно удалялась в сторону барьера. Уиман виновато съежился. Хотя он не сделал ничего плохого, вид мчащегося Тарвиса подействовал на него как спусковой рычаг арбалета. И Уиман, скачив, припустил за ним. Никто не помнил, сколько лет их кукласу, но все в округе признавали, что он был самым старым. Кукласы – Поселения созданные конскебронами для обращения землян. Весь внутренний распорядок жизни в кукласах был разработан конскебронами и строго ими контролировался. И его барьер был уже стар. В его гуще успели образоваться относительно широкие проходы. Достаточно широкие для того, чтобы проскользнуть двум шустрым пятилетним пацанам. Этот проход был им давно знаком. Мальчики пользовались им часто. Он был слишком мал, чтобы в него мог протиснуться кто-то из взрослых или даже старших детей. И подходил почти к самой внешней границе барьера. Так что не должно было возникнуть никаких затруднений с тем, чтобы спрятаться. Тем более отчокнутый Долорес. Но то ли они несколько подросли с тех пор, как лазили сюда в прошлый раз, то ли просто Уиман оказался менее осторожным или ловким, чем Тарвис, но когда мальчишки, торопливо перебирая руками и ногами, добрались до своего заветного места у поворота, Уиман почувствовал, как кожу на левом плече начинает слегка покалывать. Он был скосил глаза, собираясь получше рассмотреть, куда попала капля яда, но тут Тарвис остановился и, блестя глазами, повернулся к нему. Уимон решил наплевать на всякие капли. Первый раз, что ли? «Ну что?» Тарвис торжествующе захихикал. «Ты знаешь, Долорес живет в кукласе и никогда не выходит за барьер. Не знаешь почему?» Уимон задумался. Действительно, все взрослые, а иногда и дети, время от времени покидали ограниченное барьером внутреннее пространство поселения. Но он не мог припомнить ни одного раза, чтобы это сделала чокнутая Долорес. Она таскалась по внутреннему двору, бормоча себе под нос свои дурацкие страшилки, и возвышая голос всякий раз, когда кто-нибудь из взрослых или детей оказывался от нее на расстоянии пары ярдов. Впрочем, после того, как сган-самец, Кровь разбил ей лицо, она остерегалась кричать в его присутствии. К укроменам в барьере она ни разу не подходила. Более того, она старалась держаться как можно дальше от плетей его подвижных лоз, утыканных иглами и колючками. «А правда, почему?» – растерянно спросил Уиман. Тарвис высокомерно усмехнулся и покровительственно покачал головой. «У нее нет идентификационного знака. Уиман удивлённо округлил глаза. «Как это?» Тарвис пожал плечами. «Вот так. Если она приблизится к барьеру, он её убьёт». Мальчики затихли. Уиман почувствовал, что плечо саднит так, будто к нему прижали раскалённый пруд. Он попытался бороться с этим ощущением, упрямо стиснув зубы, но потом не выдержал и тихо застонал. Тарвис бросил на него быстрый удивлённый взгляд, Но в следующее мгновение глаза его расширились, а лицо побелело. «Уиман, ты оцарапался!» Мальчик вздрогнул и скосил глаза на плечо. «Точно. Рубашка была распорота острой колючкой, а на белой коже багровила длинная ссадина». Уиман растерянно повернулся к Тарвису и испуганно произнёс. «Я... я думал, просто капнуло?» Тарвес, чуть не плача, начинал протискиваться мимо Уимона вдоль стены кустарника. «Я сейчас, Уиман, я приведу взрослых, только ты не умирай, ладно? Я быстро. Ну, пожалуйста!» Уимон остался один. Яд колючек барьера мог мгновенно убить любого зверя или дикого, даже просто попав ему на кожу. Но жители Кукласа, который защищал барьер, имели некоторый иммунитет. На коже всех мальчишек, обитающих в куклосе, было немало коричневых пятен, образовавшихся в тех местах, куда капнули микроскопические капельки яда, сорвавшиеся с колючек, когда они лазили в зарослях барьера. На них обращали не больше внимания, чем на обычную ссадину. Но сейчас... Царапина означала не только то, что яд попал в кровь, но и то, что количество его было в несколько раз больше, чем досталось мальчишке за всю его недолгую жизнь. Слава богу, рецепторные клетки, коснувшиеся колючки, вовремя установили, что он – член защищаемого этим барьером куклоса. Если бы не это, худенькая тельце уже корчилась бы в предсмертных судорогах и стыканная доброй сотней подобных колючек. Уимон утер пот, облизнул растрескавшиеся губы сухим и жестким, как наждак языком. Он почувствовал, как у него подгибаются ноги, осторожно стараясь не задеть плитей, усеянных колючками, опустился на спину. Он вряд ли мог описать свое состояние, но ему было очень плохо. Ему показалось, что кто-то схватил его за волосы и тяжело, рывками, поволок по проходу. Яд уже сильно затуманил мозг, поэтому он так и не понял, было ли это на самом деле или просто почудилось. Потом послышались голоса, среди которых он узнал голос Редда-родителя. Уиман попытался ответить, но не смог пошевелить губами, Перед глазами поплыли странные, яркие, веселые круги, губы мальчика дрогнули, пытаясь растянуться в улыбке. Последнее, что он помнил, его снова кто-то тянет за собой, причем на этот раз гораздо сильнее, чем прежде. Впрочем, это могло быть и бредом.